Издательство «Эксмо». «Питер Франкопан». «Шелковый путь», «Дорога тканей», «Рабов», «Идей» и «Религий». Посвящается Катарине, Флоре, Фрэнсису и Люку. Заметки о транслитерации. Историки очень много дискутируют о вопросах транслитерации, таких книгах, как «Эта», основанных на первичных источниках, написанных на разных языках, невозможно вывести единое правило. Такие имена, как Жоау и Иван, остались неизменными, в то время как Фернанда и Николай превратились в Фердинанда и Николаса. Лично я предпочитаю говорить «Чингисхан», «Троцкий», «Каддафи» и Тигеран даже несмотря на то, что другие варианты могут быть более точными. В то же время я избегаю западных вариантов названия Бейджина, Пекина и Гуанчжоу. Особенно сложно иметь дело с местами, которые меняли название. Лично я называю великий город на Босфоре Константинополем вплоть до конца Первой мировой войны и только с этого момента начинаю называть его Стамбулом. Я говорю «Персия» до тех пор, пока название страны не изменилось официально на Иран в 1935 году. Я прошу снисходительности тех читателей, которые всюду хотят, единообразия. Предисловие Когда я был еще ребенком, одним из самых ценных моих сокровищ была «Большая карта мира». Она висела на стене над моей кроватью, и я разглядывал ее каждую ночь перед сном. Вскоре я выучил названия всех стран, их столиц, а также океанов, морей и рек, которые в них впадают, названия основных горных гряд и пустынь, которые были написаны интригующим курсивом. Все это говорило об опасностях и приключениях. К тому времени, как я стал подростком, я с неудовольствием отметил узость изучения географии в школе. Мы изучали в основном Западную Европу и Соединенные Штаты Америки, в то время как остальной мир оставался для нас сплошным белым пятном. Нам рассказывали о римлянах в Британии, о нормандских завоеваниях 1066 года, о Генрихе VIII и Тюдорах, об американской войне за независимость, индустриализации в викторианскую эпоху, о битве на Соме и возникновении и падении нацистской Германии. Я смотрел на свою карту и видел огромные области, о которых нам не рассказывали ничего. На мой 14-й день рождения родители подарили мне книгу антрополога Эрика Вульфа, которая стала для меня путеводной звездой. Принятая обществом ленивая история, писал Вульф, говорит, что древняя Греция породила Рим. Рим породил христианскую Европу, христианская Европа положила начало возрождению. Возрождение привело к просвещению, которое, в свою очередь, привело к демократии и индустриальной революции. Промышленность, скрещенная с демократией, породила Соединенные Штаты, где и родились право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Я моментально узнал ту самую историю, которую мне преподавали. Мантру политиков, культурный и моральный триумф Запада. Но она уже дала трещину. Появились альтернативные способы рассматривать историю не с точки зрения недавних победителей. Я попался. Стало совершенно ясно, что те регионы, о которых нам ничего не рассказывали, стали жертвами рассвета Европы. Я убедил отца отвести меня взглянуть на херефорскую карту мира, на которой Иерусалим расположен в центре, а Англия и другие западные страны в стороне, как будто они совсем не при делах. Когда прочитал про арабских географов, чьи работы сопровождались графикой и казались перевернутыми из-за того, что Каспийское море на них располагалось в центре, я просто остолбенел. Такое же впечатление на меня произвели средневековые турецкие карты, которые я отыскал в Стамбуле. В самом центре этих карт был город под названием Баласагун, город, о котором я никогда не слышал прежде и которого никогда не видел ни на одной карте. Город, местоположение которого до недавних пор было неизвестно, и все же его считали центром мира». Я хотел узнать больше о России и Центральной Азии, о Персии и Месопотамии. Я хотел узнать об истоках христианства в Азии, о крестовых походах с точки зрения азиатов и как видели крестоносцев жителей таких великих городов Средневековья, как Константинополь, Иерусалим, Багдад и Каир. Я хотел узнать больше о великих империях Востока, о монголах и их завоеваниях. Я хотел понять обе мировые войны не с точки зрения Фландрии или Восточного фронта, а с точки зрения афганцев или индусов. Мне очень повезло. В школе я изучал русский язык. Нас обучал блистательный Дик Хаддон, который в свое время служил в военно-морской разведке и считал, что лучший способ изучить русский язык и русскую душу — это прекрасная русская литература и народная музыка. Еще одной удачей стало его предложение обучать желающих арабскому языку. Он показал нам культуру ислама, его историю, постепенно погружая нас в красоту исламского мира. Изучение этих языков помогло мне приоткрыть завесу тайны неизведанного мира, который только ждал, чтобы его открыли в западном мире. Сейчас много внимания уделяется влиянию экономического роста Китая, где спрос на предметы роскоши вырос примерно в четыре раза, или социальным переменам в Индии, где практически у всех есть мобильные телефоны, но зато современные унитазы далеко не у каждого. Но ни один из подходов не предлагает лучшей точки для изучения прошлого и настоящего нашего мира. На протяжении тысячелетий область между Востоком и Западом, соединяющая Европу и Тихий океан, была осью, на которой вращался этот мир». Место точно между Востоком и Западом, которое простирается от восточных берегов Средиземного и Черного морей до Гималайских гор, может показаться неудачным для изучения мира. Сейчас здесь находятся страны, которые навевают мысли об экзотике и периферии – Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Туркменистан, Таджикистан и страны Кавказа. Этот регион считается нестабильным, жестоким, угрожающим мировому спокойствию. К нему относятся такие страны, как Афганистан, Иран, Ирак и Сирия. Здесь же находятся страны, отставшие от передовых практик демократии, Россия и Азербайджан. Более того, здесь располагаются неудавшиеся, развалившиеся страны, где у власти стоят диктаторы, которые набирают большинство голосов на выборах. Их семьи и друзья контролируют основные бизнес-процессы в стране и обладают огромной политической властью. Это места, где не соблюдают права человека, где ограничивается свобода слова в вопросах вероисповедания, совести и секса, где средства массовой информации контролируют поступающую информацию. Хотя данные страны могут показаться нам дикими, это не глушь, не темные забытые земли. Это мост между Востоком и Западом, перекресток цивилизаций. Располагаясь вдалеке от основных мировых событий, в то же самое время эти страны находятся в самом центре, так же, как и в начале. Они были здесь, когда появилась цивилизация. Есть теории, согласно которым именно здесь возникло человечество, в райском саду, высаженным самим Господом Богом, где каждое дерево приятно на вид и пригодно в пищу. По общему мнению, этот сад находился на плодородных полях между Тигром и Ефратом. Именно здесь пять тысяч лет назад были основаны величайшие мегаполисы. Именно здесь, в долине реки Инд, появились города Харапа, Мохенджо-Дару, чудеса древнего мира». Их население исчислялось десятками тысяч. Их улицы соединяла сложная система канализации, которая появится в Европе лишь спустя тысячелетия. Другие величайшие центры цивилизации – Вавилон, Ниневия, Урук и Акад в Месопотамии – славились своим величием и архитектурными инновациями. Китайский географ, живший более двух тысяч лет назад, отмечал, что жители Бактрии, которая находилась на реке Оксус, теперь это северный Афганистан, были непревзойденными переговорщиками и торговцами. В их столице располагался рынок, где можно было найти самые разнообразные товары с разных концов света. Именно здесь зародились мировые религии. Это то самое место, где иудаизм, христианство, ислам, буддизм и индуизм буквально терлись боками. Это котел, в котором готовилось варево из различных языковых групп, индоевропейские, семитские и синотибетские языки можно было услышать наряду с алтайскими, тюркскими и кавказскими. Это место, где создавались и разрушались целые империи, где столкновение различных культур и соперников влияло на судьбы народов на тысячи миль вокруг. Отсюда открываются новые способы изучения прошлого, и видны все взаимосвязи этого мира. События на одном континенте глубоко влияют на другой. Последствия того, что происходило в Центральной Азии, могли проявиться в Северной Африке. События в Багдаде сказывались на Скандинавии, а открытия в обеих Америках влияли на цену товаров в Китае и приводили к повышению спроса на лошадей на севере Индии. Сотрясения распространялись по разветвленной сети, которая простиралась повсюду, где странствовали пилигримы и воины, кочевники и купцы, где производились, продавались и покупались товары, где обменивались идеями, принимали или даже улучшали их. Однако эти сети несли не только процветание, по ним также распространялись смерти, жестокость, болезни и катастрофы. В конце XIX века именитый немецкий геолог Фердинанд фон Рихтгофен, дядя знаменитого аса времен Первой мировой войны и Красного оборона, дал этой обширной сети название, которое сохранилось до нашего времени – «Зайденштрассен» – «Шелковый путь». Эти пути являются центральной нервной системой мира, они соединяют народы и города, при этом данные связи находятся в глубине и недоступны для невооруженного взгляда. Так же, как анатомия объясняет функции организма, правильное рассмотрение этих связей позволит понять основные механизмы работы целого мира и все же. Несмотря на всю важность этой части мира, она была забыта в рамках основного курса истории. Частично это произошло из-за того, что называют ориентализмом, из-за резко негативного взгляда на восток, как на периферийную часть мира, которой нечего противопоставить западу и, следовательно, которая не стоит серьезного изучения. Также это связано с тем, что повествование о прошлом настолько укоренилось в умах, что Восток рассматривается исключительно как фон для истории о подъеме Европы и западного мира. Сегодня Джалалабад и Герат в Афганистане, Эль-Фалуджа и Масул в Ираке, Хомс и Алеппо в Сирии – синонимы религиозного экстремизма и жестокости сектантов. Настоящее полностью уничтожило прошлое, забыты те дни, когда название Кабул вызывало в воображении образы садов, посаженных великим Бабуром, основателем империи великих моголов в Индии. В саду верности был пруд, окруженный апельсиновыми и гранатовыми деревьями, и клеверные луга, которыми Бабур был особенно горд, цитата. «Это лучшая часть сада». Он особенно прекрасен, когда зацветают апельсины. Воистину этот сад расположен в прекрасном месте. Конец цитаты. Точно так же современные представления об Иране затмили славу его исторического предка Персии и все ее достижения. Прекрасный вкус персов буквально во всем, начиная с сервировки фруктов к обеду и заканчивая потрясающими миниатюрными портретами, написанными прекрасными художниками и бумагой, на которой писали свои труды ученые. В прекрасной работе написаны Сими Нишапури. Библиотекарям из Машада, города на востоке Ирана, около 1400 года, даются подробные советы тем, кто разделяет его любовь к книгам. Всем, кто думает о писательстве, он советует иметь в виду, что лучшую бумагу производят в Дамаске, Багдаде и Самарканде. Бумага, произведенная в других местах, цитата, «грубая, с посторонними вкраплениями и неоднородная», конец цитаты. Также он отмечает, что перед тем, как начать писать, лучше придать бумаге легкий оттенок, цитата, «потому что белый цвет не очень приятен для глаз. Практически все шедевры каллиграфии были созданы на тонированной бумаге». Конец цитаты. Те места, названия которых теперь забыты, когда-то возвышались над целым миром. Например, мерв был описан географом X века как «Приятный глазу элегантный блестящий город, мать народов». Рей, который находится недалеко от современного Тигерана, был столь прекрасен, что, по словам другого автора, жившего примерно в то же время, его можно было назвать «женихом земли» и ее «самым прекрасным творением». Эти города, как жемчужины, нанизанные на ось Азии, соединяют Тихий океан со Средиземным морем. Городские центры стимулировали друг друга за счет соперничества их правителей или постройки все более грандиозных зданий-памятников. Библиотеки, места поклонения, церкви и огромные обсерватории, имеющие огромное культурное влияние, разбросанные по всему региону, соединяя Константинополь с Дамаском и с Фаханом, Самаркандом, Кабулом и Кашгаром. Эти города стали домом для блестящих ученых, которые раздвинули рамки изучаемых ими предметов. Сегодня мы знаем лишь о немногих из них. Об Ибн-Сине, известном как Авиценна, Аль-Бируни и Аль-Хоризми, блестящих ученых в области астрономии и медицины. Но кроме них были многие другие, столетия назад, интеллектуальные центры мира, Оксфорды и Кембриджи, Гарварды и ейли прошлого находились не в Европе и на Западе, а в Багдаде и Балхе, Бухаре и Самарканде. Была веская причина, почему культуры, города и народы, находящиеся вдоль шелкового пути, так сильно продвинулись в своем развитии. Во время торговли они также обменивались идеями, обучались друг у друга, стимулируя развитие философии, наук, языкознания и религии. Прогресс был очень важен. Один из правителей королевства Джао на северо-востоке Китая понимал это уже 2000 лет назад. Талант следовать вчерашними путями, говорил король Вулин в 307 году до нашей эры, недостаточен, чтобы улучшить сегодняшний мир. Правители прошлого отлично понимали, как важно идти в ногу со временем. Покровы тайны прогресса были сорваны уже во время двух знаменитых морских экспедиций в конце XV века. В 1490-х годах, в течение шести лет, стройная система обмена знаниями начала разрушаться. Сначала Христофор Колумб пересек Атлантику, открыв путь к двум массивам суши, которые до сих пор были нетронуты, и присоединил их к Европе. Затем, через несколько лет, васко Гама успешно обогнул южное окончание Африки по пути к Индии, одновременно открывая новые морские пути. Открытия изменили традиции взаимодействия и торговли, что привело к значительным изменениям в расстановке мировых политических и экономических сил. Неожиданно Западная Европа превратилась из незначительного региона в центр коммуникации и логистики. Она стала новой точкой соединения Востока и Запада. Подъем Европы вызвал ожесточенную борьбу за власть и даже за контроль над прошлым. В то время как соперники сводили счеты друг с другом, история была изменена таким образом, чтобы подчеркнуть значение тех событий, тем, идей, которые могли быть использованы в идеологических столкновениях, бушевавших наряду с борьбой за ресурсы и контроль над морскими путями. Были сделаны бюсты ведущих политиков и генералов в тогах, чтобы они напоминали римских героев прошлого. Были построены новые прекрасные здания в классическом стиле. Таким образом, политические деятели присваивали заслуги героев прошлого и делали их своими прямыми предшественниками. История была полностью перекроена, чтобы обосновать идею того, что подъем запада не только был логичен и неиспешен, но и явился продолжением событий прошлого. Многие рассказы заставили меня посмотреть на мировую историю по-новому, Особенно мне запомнился один из них. Зевс, отец богов в греческой мифологии, выпустил двух орлов по одному с каждого конца мира и велел им лететь навстречу друг другу. Священный камень Омфолос, пуп земли, должен был быть помещен там, где они встретятся, чтобы обеспечить миру коммуникацию с богами». Позже я узнал, что этот камень стал предметом долгих дискуссий среди философов и психоаналитиков. После того, как я впервые услышал эту историю, я глазел на карту и гадал, где же встретились орлы. Я представлял, как они взлетают с западного побережья Атлантики из берега Тихого океана в Китае и устремляются вглубь континента. Точное положение менялось в зависимости от того, откуда именно с востока и запада я измерял дистанцию, но всегда это была область между Черным морем и Гималаями. Я часами лежал без сна, разглядывая карту, размышляя о Зевсе, Орлах и истории региона, которые никогда не упоминали в книгах, которые я читал, у которого не было названия. И так давно европейцы поделили Азию на три обширные части – ближний, средний и дальний восток. Тем не менее, когда я слышал или читал о проблемах современности, меня не отпускала мысль, что понятие «среднего востока» поменяло свой смысл, и даже географическая привязка изменилась. Его используют, когда говорят об Израиле, Палестине и сопредельных территориях, иногда о Персидском заливе. Я не мог понять, почему мне говорили о важности Средиземноморья как колыбели цивилизации, когда мне было предельно ясно, что эта теория сфабрикована. Настоящий тигель цивилизации – Средиземноморье в изначальном его смысле не море, которое отделяет Европу от Северной Африки, а самое сердце Азии». Я надеюсь, что мне удастся сподвигнуть людей изучать народы, места, которые игнорировались учеными на протяжении поколений, задавать вопросы, открывать для себя новые области для изучения. Я верю, что у вас появятся новые вопросы о мировой истории, что прописные истины будут оспорены. Кроме того, я рассчитываю вдохновить тех, кто читает эту книгу, взглянуть на историю по-новому. Вустер колледж Оксфорд, апрель две тысячи пятнадцатого года.